Глава 9 К столу подошли Крон с Роной. «Приветствуем всех», – поздоровалась Рона. «Присаживайтесь с нами», – кивнул в ответ Сергей. Вампиры сели на лавку, а нет, принесла им посуду. «Сергей», – Крон отставил кружку, – «почему ты называешь силу, которую используешь силой смерти?» «Потому что получаю ее при смерти живых», – ответил недоуменно Сергей. «Когда я судил насильников...» Крон сделал паузу. «Никто не умер, но энергию я от них получил», — продолжил Сергей. «Это я ее тебе перенаправил. Мое ядро было полностью заполнено. Таким образом, это не энергия смерти, а энергия жизни. Когда живое существо умирает, его энергия остается и медленно рассеивается в пространстве». «В моем предыдущем мире все было по-другому», — задумчиво сказал Сергей. А в нашем было так, как я описал. И в этом все очень похоже на наш мир в плане магии. «Я здесь еще не проверяла свои возможности», заявила молчавшая все это время Дроу. «Ночью попробую. Как раз мой источник полный. Моя магия привязана ко времени суток». «Еще бы выяснить, какая именно у тебя сила используется», проговорил Крон. «Да та же энергия жизни, что и у всех вас, высказалась нет». Ведь эту энергию в нее залил Сергей, когда его запас переполнился. «Теперь объясните мне по поводу ядра и источника», — произнес Сергей. «Я примерно догадываюсь, о чем вы говорите, но хотелось бы услышать ваши пояснения». «Ядро — это место внутри нас, где хранится магическая энергия», — ответил Крон. «У тебя разве не так?» «У меня энергия хранится во всем теле», — ответил Сергей. Более-менее равномерно распределена, и никакого намека на ядро или источники я не чувствую. В предыдущем мире тоже про сосредоточение энергии в одном месте тела информация мне не попадалась. В моем предыдущем теле она сосредотачивалась в костях, но я и был, по сути, скелетом с остатками мягких тканей. Тоже ни на ядро, ни на источник не тянет. «У всех магически одаренных должен быть источник», — убежденно заявила дроу «Есть способ его обнаружить или разбудить у меня?» – спросил Сергей. «Я могу попробовать», – задумчиво сказала дроу «Но вечером или лучше ночью?» «И сразу предупреждаю, ты взрослый. Не слышала, что взрослому можно открыть источник». «В отличие от остальных, у нас ядро не вырабатывает энергию самостоятельно», – уточнил Крон. «Поэтому нас и называют вампирами». «Раньше я тоже был подобно вам», – сказал Сергей. Я сам не вырабатывал энергию смерти. В некоторых областях пустоши, где я жил, были места, пропитанные этой энергией. А в основном мне приходилось подзаряжаться от накопителей, которые приносили мои помощники. но ну и собственный запас был у меня велик. Как-никак я был архиличем, Сергей задумался. Здесь я не заметил, чтобы мой запас пополнялся естественным образом. Хотя, с другой стороны, постоянные траты и восполнение не позволяли нормально отследить происходящие изменения. Для накопителей энергии смерти хорошо подходил обсидиан. Под энергию жизни лучше всего было использовать алмазы или изумруды. Что послужит накопителем в этом мире, я не знаю. Необходимы опять-таки эксперименты. Но накопители нам нужны. Можно сказать, это первоочередная задача. Сергей обвел всех сидящих за столом взглядом. Идет война. Вокруг высвобождается много этой энергии. Я пока не могу контролировать процесс поглощения. Это чревато. Сергей показал пальцем на Нед и Наташу. Вот эти милые девушки являются результатом переполнения моего резерва. Вроде бы результат неплохой, высказался Крон. Где гарантия, что в следующий раз будет так же? Спросил у него Сергей. Пока мы перейдем линию фронта, наша компания разрастется до невероятных размеров. А мне бы этого не хотелось. Тем более, что я не могу контролировать, кто появится в следующий раз на мой зов из-за грани. «Большой отряд имеет больше шансов на войне», — заметил Крон. «Большой отряд — это большая цель», — сказала Нет. «Здесь есть воздушные суда, которые могут скинуть на нас много бомб. Какими бы сильными магами вы ни были, но ковровую бомбардировку не переживете». «Сергей, какие у тебя планы вообще?» «Планы простые. Добраться до Москвы, к самому главному в этом болоте, и начать вытаскивать страну из задницы». «Думаешь, изменить ход истории?» А смысл мелочиться, улыбнулся Сергей. Возможности у нас даже сейчас довольно большие, а что будет дальше, когда я с местной магии разберусь? В данный момент для меня главный вопрос — это накопители. Мне надо сливать излишки, да и запас карман не тянет. «Командир, есть вопрос», — произнесла Рона. «Говори. Наш клан полностью погиб. Вырезали всех от мала до велика. Ты сможешь возродить его?» «Это будет уже не совсем ваш клан». Вы те же и в то же время немного другие. Вряд ли вы раньше были судьями. Вообще-то именно ими мы и были. Судьи и исполнители. За это нас уничтожили. Крон оскалился в улыбке. Но сейчас мы стали судьями с большой буквы. С этой точки зрения я воспринимаю наше возрождение как ступеньку вверх в развитии. Попробуем. Сергей задумался. Плетение выдергивает душу из-за грани. «Душу, подходящую к заданным плетением условиям. Нет гарантии, что все члены твоего клана под них подходят. И уж точно это не будут дети». «Значит, они недостойны. Я не буду о них печалиться», — кивнул Крон. «Хорошего им посмертия!» — он склонил голову. «Быть посему», — Сергей прихлопнул ладонями по столу. «Но этим займемся по пути в Москву. Ты же не первого попавшегося человека взял для Роны». «Просто почувствовал, что она подходит», — ответил Крон. «Думаю, кандидатов для отбора тебе хватит на несколько кланов». «Я понял», — вампир кивнул. «И спасибо. Сейчас у нас основная проблема — это накопители». «Нет», — он посмотрел на девушку. «Снимай дозоры пусть бойцы отдыхают. Вечером выдвигаемся в сторону Витебска. Пойдем лесами». «Всем остальным на сегодня задание — собирать все предметы, которые могут пойти на накопитель. Все, что попадется на глаза». Мы мало знаем про магию этого мира. Накопителем может стать все, что угодно. Нет, поговори с дедом. Возможно, у деревенских есть в заначках какая-никакая ювелирка. Нам только посмотреть. Вернем. А ему будет легче со своими разговаривать. Я пока займусь костями. Они после трансформации тоже могут быть накопителями. Хоть и не такими компактными, как в моем мире, но это лучше, чем ничего. «Можно и без деда?» Нет, выложила на стол крупную золотую печатку и серебряные серьги с маленькими камушками. Нашла у бандеровцев при обыске. Хоть что-то, но все-таки попробуй поговорить с дедом. Может, украшения с другими камнями попадутся. Все разошлись по своим делам. Сергей взял сначала одну из сережек и попробовал напитать ее энергией. Ничего не получилось. Энергия просто игнорировала серьги и рассеивалась в пространстве. Так... «Антимагический материал я нашел. Теперь бы на накопителе материал нарыть», — подумал Сергей. Попробовал сконцентрироваться на камешках, но, видимо, металл воздействовал и на них. Поэтому ничего не получилось. Взяв кухонный нож, осторожно выковыривал один из камешков на стол. Судя по цвету, это был рубин. Мелкий. Пару миллиметров в поперечнике всего. Сконцентрировался на нем и почувствовал, как энергия потекла в него. Крохотный камешек вместил почти половину его резерва. Когда энергия перестала поглощаться камнем, поводил вокруг рукой, старательно прислушиваясь к ощущениям. Фона заметно не было. Значит, если и есть утечка, то она очень небольшая. Опять сконцентрировавшись на камне, он попробовал извлечь энергию обратно. «Замечательно!» — воскликнул Сергей, когда понял, что почти вся энергия вернулась к нему в резерв. Мелких камней набралось десять штук. Он отложил их в сторону и взялся за печатку. Энергия из пальцев сама потекла в металл. Сергей сначала перепугался, но отток быстро прекратился. Положив кольцо на ладонь, он еще попробовал напитать металл. Печатка поплыла, как свеча от огня, но оставалась холодной. Вскоре у него на ладони была лужица тяжелого металла. На нем выступила пена. Грязные хлопья поднимались из лужицы и плавали на поверхности. Сергей сначала попробовал убрать эту грязь ножом, а потом просто перелил металл в другую ладонь. Стряхнул ошметки с освободившейся руки и с интересом смотрел, как грязь продолжает подниматься на поверхность. Неожиданно лужица затвердела. Сергей опять добавил энергии в металл. Он уже понял, что тот избавляется от примесей, и на это расходуется энергия. Когда процесс полностью завершился, Сергей попробовал воздействовать на металл так же, как и на кость. Лужица двинулась к среднему пальцу и приняла форму кольца. Вытянув часть энергии, чтобы оно затвердело, Сергей попробовал снять кольцо с пальца, но оно сидело слишком плотно. Тогда он снова влил энергию в металл и сделал кольцо немного больше диаметром. Только тогда оно снялось. В это время в избу зашел Крон с Роной. «Вот пока что нашли», — командир сказал Крон, и начал выкладывать из кармана кучу всяких вещей. Осколки стекла и керамики, разнообразную гальку, Несколько сортов древесины, куриные кости и прочие предметы, которые в другой раз и подбирать бы никто не стал. Но прошу сначала глянуть на это. Рона вытащила из кармана алюминиевую ложку. Металл очень похож на мифрил, но мягкий. Я слышал про мифрил в легендах еще в прошлом своем мире, но ни одного изделия из него мне не попадалось. Сергей отложил кольцо в сторону и взял ложку в руки. Алюминий я смог добыть, но ничем примечательным он не отличался. Здесь другой мир, начала говорить Рона, но остановилась, когда ложка потекла и превратилась в лужицу металла на ладони Сергея. Порог размягчения был у алюминия ниже, чем у золота раза в два. Сколько это будет в абсолютных цифрах, Сергей еще не уловил. Опять же, надо было ставить кучу опытов, на которые сейчас совершенно нет времени. Лужица металла привычно выбрасывала хлопья грязи и пены. примеси оказалось меньше, чем в золоте, и поэтому очистка прошла быстрее. Металла было мало, и Сергей сформировал из него небольшой стилет. Почти игрушечный, или под женскую руку. Он откачал энергию из металла. Ее откачалось в разы больше, чем Сергей ее залил. Сделав зарубку в памяти разобраться с этим феноменом, он аккуратно провел острием по поверхности стола. Осталась неожиданно глубокая борозда. Рассмотрел кончик стилета. Не погнулся, как он ожидал. Тогда попробовал согнуть руками, но ничего не вышло, словно это не мягкий очищенный алюминий, а легированная сталь. Без размаха воткнул по рукоятку в столешницу, как канцелярскую кнопку. Налицо все признаки именного оружия. Сопротивление было очень слабое. Отпустил рукоять, отвел руку и скомандовал мысленно вернуться в ладонь. Стилет подчинился. Вампиры молча наблюдали за его манипуляциями. Повертев в руках оружие, Сергей начал напитывать его энергией. Вбухов опять почти половину резерва, он ощутил, что металл ее больше не принимает. Но при этом и размягчаться опять не хочет. Потыкал им в стол. Сопротивление еле угадывалось. Покрутил еще в руках этот странный предмет и откачал всю энергию обратно. «Я добровольный, по собственному желанию, передаю этот стилет и власть над ним, рони на вечное пользование», произнес Сергей, протягивая стилет вампирша. «Спасибо, командир», — поблагодарила Рона. «Это мифрил?» «Очень похоже. Надо его еще при случае в костер бросить. Хотя, Рона, посмотри, тут свечи должны быть». Вампирша быстро пошарилась по полкам на кухне, нашла короткий огарок. «Пойдет?» «Нам хватит», — согласился Сергей. Поставив свечку перед собой, он легким усилием ее поджег. «Давай стилет». Взяв стилет, Сергей поместил его кончик в пламя. Выждав пару минут, он стал перебирать пальцами по лезвию, приближаясь к острию. «Он совсем не нагрелся», — сообщил Сергей вампиром, вытирая пальцами копоть со стилета. «Очередная загадка. Материал, не реагирующий на нагрев». Сергей ненадолго задумался. «Если я правильно догадываюсь, то это что это что-то среднее между мифрилом и адамантием». «Может, адамантитом? Можно и так» но в моем первом мире было сказание, где упоминался металл адамантий. У него было интересное свойство. Его можно сделать жидким только один раз. После того, как он затвердеет, разрушить его практически невозможно. А адамантит и мифрил можно хоть и с трудом, но перековывать. «Это очень ценный металл», — заметил Крон. «Для нас, да», — улыбнулся Сергей. «А местные из него ложки делают». «То есть найти его будет не проблема», — обрадовался Крон. Почти все, что сделано из легкого белого металла, является алюминием или его сплавом. Для меня это значение не имеет, — ответил Сергей. В трофеях посмотрите. Спросите у Нед, куда она их прибрала. У деревенских выменивайте. Просто отбирать не стоит. Рона, попробуй наполнить энергией стилет. Вампирша и так не выпускающая стилет из рук сосредоточилась на нем. Через несколько минут она произнесла, «Все, больше у меня нет», — на лбу Рона выступил пот потерпи немного дай мне его сюда надо проверить одну мысль получив стилет сергей перекачал энергию себе в резерв потом залил столько же обратно энергия как энергия никаких различий он не почувствовал держи вернул сергей оружие рони вещи из этого мифрила можно использовать как накопители и довольно емкие намного лучше чем из кости еще хорошую емкость показали камни из серек которые не отдала Так что будем считать, драгоценные камни для накопителей и в этом мире подходят. Золото себя странно ведет при взаимодействии с энергией. — В чем странность? — спросила Рона, уже восстановившая свой резерв. — Оно само ее тянет, — ответил Сергей. — Хоть немного оно тянет. Не слышала о таком. — Есть амулеты, отбирающие силу, но они сложные. А так, чтоб просто металл? — Рона задумалась. Не слышала о таком. Сергей взял золотое кольцо и вытянул из него всю энергию, потом положил обратно на стол. «Попробуй, а то, может, и правда, это только на меня такая реакция». Рона взяла кольцо, покрутила в руках. «Ничего не чувствую». «Попробуй его наполнить энергией», — посоветовал Сергей. «Емкость маленькая, но наполняется поразительно легко», — заметила Рона. «А дай-ка мне свой стилет и разреши его немного украсить». «Держи, украшай». Протянула она стилет, который до этого умудрилась незаметно спрятать в рукаве. И колечко тоже. Напитав кольцо энергии, Сергей отщипнул от него несколько грамм и попробовал нанести металл на рукоятку стилета. Металл тут же затвердел. Сработал принцип сообщающихся сосудов. Более насыщенное золото передало энергию мифрилу. В данный момент пустому. Сергей легко заполнил кинжал доверху, а потом уже заполнил золото до размягчения. Сформировал пленку позолоты на рукоятке и откачал энергию назад. «Попробуй сейчас», — протянуло наружу и Роне. «Ух!» — выдохнула она через несколько секунд. «Как ведро воды вылило и тут же обратно зачерпнула Никогда о таком не слышала. Это ж...» Рона замолчала, задумавшись. «Это значит меньше потери при вливании и быстрее пополняется резерв», — высказался Крон, до этого молча наблюдавший за происходящим. «Плохо, что золото со временем сотрется с рукоятки», — сказала Рона. «Терзают меня смутные сомнения по этому поводу», — возразил Сергей. «Поскреби по золоту чем-нибудь острым». «Никаких следов?» — удивилась вампирша, поскребя по золоту другим ножом. «Наверное, после преобразования в твоей ауре все материалы становятся прочнее». «Может быть. Пока знаем о трех, так сказать, веществах, которые нужно искать в первую очередь», — произнес Сергей. Нет, с Наташей, передайте, что конкретно стоит искать в первую очередь. А я на всякий случай проверю оставшиеся предметы.